Глава вторая. Момент истины. «Я предлагаю вам, Константин Александрович, считать меня своим другом. Император протянул мне руку. Я бы мог прямо сейчас предложить вам весьма достойное место рядом с собой. Но мне кажется, что вы должны пройти свой путь. Посему мой вам дружеский совет». Продолжайте учиться. Я верю, что ни один день, проведенный в стенах Академии, не пропадет для вас даром. Кроме того, как показала практика, вы, даже находясь здесь, можете сослужить добрую службу престолу. А если вам понадобится моя помощь в чем-либо, думаю, вы представляете, как можно со мной связаться. Я вежливо поклонился. Пожимая руку императора с тоской, думал о том, что не могу обратиться к его помощи в том деле, которое занимает меня больше всего. Мертвый завод, пропавший Вишневский. Попросить, конечно, можно, но что дальше? Вряд ли император отправится со мной на завод, чтобы огнем и мечом или какое там у него личное оружие, выбить правду из бетонных стен. Нет. Он попытается помочь так, как привык, то есть отдавая приказы и задавая вопросы. А если я все понимаю правильно, то ситуация с заводом уходит корнями глубоко в верхушку. Предатель затаился где-то очень близко от императора, в самом доверенном его окружении. Одно неосторожное движение, и государя обнаружат поутру с кинжалом в горле. А до кучи подставят меня. Император наверняка знает о том, что против него идет война, что его пытаются ослабить, развязать открытый конфликт между черными и белыми магами, сместить главу государства с престола, заставить самую могучую империю в мире увязнуть в собственных проблемах. Он просто не может этого не знать. Рядом с тем, кто по-настоящему силен, всегда будут завистники и шпионы. Но это однозначно не та тема, которую император готов обсуждать со мной, посторонним, по сути, человеком. Он ведь, ко всему прочему, считает меня несовершеннолетним. «Империи еще предстоит пройти через темные времена», словно подтверждая мои мысли, глухо проговорил император. «Мои прорицатели твердят об этом в один голос». «Но благодаря таким людям, как вы, господин Борятинский, мы все преодолеем». «Это честь для меня, ваше величество», — сказал я, вытянувшись по стойке смирно. Император улыбнулся. «Знак моего расположения позвольте вручить вам небольшой подарок». Он раскрыл ладонь. Я увидел черную бархатную коробочку. От души надеюсь, что эта безделушка никогда вам не пригодится. Однако жизнь наша полна неожиданностей. В ней бывает всякое. Я знаю, Константин Александрович, что тьма пытается взять над вами вверх. Знаю, что вы с этим боретесь. И знаю, как тяжела эта борьба. Вы еще очень молоды, но уже успели избрать свой путь. Трудный и полный опасностей. Если случится так, что когда-нибудь вам пригодится мой подарок, буду рад, что сумел помочь. Хотя бы косвенно. Это вещица – аккумулятор черной энергии, штучная работа. Аккумулятор довольно мощный, приблизительно десятого уровня. Поэтому прошу вас соблюдать при использовании осторожность. Благодарю. Принимая коробочку, только и сумел сказать я. Из сопроводительных слов, честно говоря, мало что понял. «Не стоит благодарности. Это самое меньшее, что я могу для вас сделать». Налетел ветер, и фигура государя стала белой, рассыпалась на мириады снежинок. Их унесло прочь. Я обалдело повернул голову, но уже ничто не напоминало о присутствии в парке монаршей особы. «Вот что значит двадцатый уровень», – пробормотал я. Раскрыл коробочку. Внутри на белом бархате лежала черная жемчужина. После отбоя, дождавшись, пока за перегородкой уснет Мишель, я прилег на пол посреди комнаты и достал коробок спичек. Зажег одну и прочитал заклинание. К этому ощущению, наверное, невозможно привыкнуть как будто начинаешь спускаться на сверхскоростном грузовом лифте. Я не вскрикнул, но ударился чувствительно. Внутренности ощутимо взболтало. «Три секунды, чтобы назвать причину, не испепелить тебя на месте!» – послышался тихий голос. Я приподнял голову и увидел Кристину. Она лежала на кровати, целомудренно укрытая одеялом, и держала в руках книжку. На этот раз Фридрих Шиллер. Пьеса. Светильником госпожи Алмазовой служила висящая над головой шаровая молния. Молния, угрожающая искрила. Испепелит или нет, это еще большой вопрос. Но что, не пощекочет? Уж точно. Все скажут, что ты сделала это из зависти, потому что отчаялась обогнать меня в учебе, прокряхтел я, поднимаясь. Кристина злобно зыркнула, опустив книгу. «Послушай, Борятинский, ты что себе позволяешь? Ты вообще понимаешь, как это выглядит?» «Выглядит? Это когда кто-то смотрит», – возразил я. «А мы тут одни. Подвинься». Ч «Чего?» – вытаращила глаза Кристина. Я полюбовался на то, как она сначала бледнеет, потом краснеет. И только после этого великодушно сказал. «Шучу». Я тут проездом. Зажег еще одну спичку и, перегнувшись через кровать, положил руку на стену. Кристина взбеленилась окончательно. «Ты? Да как ты смеешь? Моя комната тебе проходной двор, что ли?» «О!» – спохватился я. «Прости, ты верно думала, что я пришел к тебе?» Кристина задохнулась. Мне показалось, что она сейчас заплачет. «На обратном пути пообнимаемся», – подмигнул я ей. «А теперь прошу меня извинить. Неотложные дела». Я скороговоркой пробормотал заклинание и кувырком перелетел через кровать Кристины. Ну а что мне еще оставалось? Зима, за окном все обледенело, падать не очень хочется. К тому же откроешь окно, все сразу почувствуют поток ледяного воздуха. Закрыть же его снаружи не сумею основательно. В коридоре то и дело шныряют наставники. Вот и приходится пользоваться тем, что дает нам Бог. Ну или кто там. Хотя, может, Косте Борятинскому просто хотелось взбесить Кристину. Тоже вполне себе довод в пользу такого поступка. Из корпуса я выбрался без проблем и короткими перебежками от тени к тени пробрался к воротам. Те были заперты, пришлось перелезать. Как только я спрыгнул с той стороны, за спиной раздался сиплый голос. «Кошелек или жизнь?» Я спокойно повернулся, смерил взглядом грузную фигуру. «Ну, давай для начала кошелек, а там посмотрим». Федот захихикал. «Умеете вы, ваше сиятельство, шутку подхватить? Уважаюсь». «Чего сипишь-то?» – спросил я. «Давно мерзнешь?» «Да вот, угораздило простуду подхватить», – Федот чихнул. «А подъехали мы всего минут пять как. Извольте со мною вон туда. Мы там, неприметненько». «Ну так, а чего сам-то поехал?» – спросил я, следуя за Федотом. «Сидел бы дома, чай с малиной пил». «Да как же я? Своего уважения-то не засвидетельствовать!» – сплеснул руками Федот. Машину водитель загнал едва ли не в сугроб. Сам стоял рядом и курил папиросу. Очень неприметно, ага. Вот такие гениев снайперы валят на раз, без всяких инфракрасных прицелов. Ну-ну, только и сказал я. Федот открыл дверь, я сел в начавший остывать салон. За руль вернулся молчаливый водитель, а рядом со мной, кряхтя, влез Федот. Зачихал и запустился двигатель. Машина выползла на дорогу. Вообще, я планировал эту свою вылазку в субботу ночью, когда приеду навестить семью. Но меня вдруг посетила неприятная мыслишка. То, что я как киношный супергерой по выходным приезжаю в город и совершаю подвиги, это, конечно, здорово. Но если мои враги – могущественные черные маги, то они легко могли эту схему срисовать. И устроить за мной слежку по выходным. Вот я и решил смотаться на разведку в неурочное время. Федот уже я мог доверять, как минимум, в плане умения обнаружить хвост если на своей должности до таких лет дожил, значит подобные задачи как орешки щелкает. Вещи? спросил я. В багажнике махнул рукой назад Федот. Только ваше сиятельство, поверьте старому негодяю. «Неладное дело вы затеяли. Место это и днем-то перекреститься да забыть. А уж ночью...» «Я тебя туда лезть не прошу», – перебил я. «Просто довези и подожди, как условились». «Так не за себя, не за себя ведь душа болит», – Федот прижал руку к сердцу. «За вас переживаю. Вы вон только жить ведь начинаете». Такая светлая дорога перед вами расстилается. самой великой княжной вальсировать изволили. Я, не выдержав, расхохотался. Ну да, об этой стороне дела даже не подумал. А ведь действительно, акции Федота стремительно рванули вверх. Теперь он не просто дружит с аристократом из ближнего круга, но с аристократом, который, можно сказать, приближенный императора хотя справедливости ради Федоту я и впрямь должен. Он меня выручал неоднократно, а все, что для него сделал я, отмазал от Юсупова-старшего, который из-за меня же против Федота и ополчился. «Ладно, говори, чего хочешь», – сказал я. Федот покосился на водителя, но, видимо, решил, что ковать железо лучше, пока горячо так видите ли ваше сиятельство какая песня хочу понимаете в люди выйти мечта жизни можно сказать дворянство личное что ли догадался я потомственное с быстро возразил федот потомственное это тебе зачем удивился я ты ведь даже не женат федот как то грустно на меня посмотрел вздохнул Что ж, ваше сиятельство, правда ваша, не женат и не молод, но все ж человеком остаюсь. И хотелось бы, знаете, старость встретить в кругу семьи, при супруге законной, с детьми, за которых душа покойна будет, что не пойдут по кривой дорожке, а станут уважаемыми людьми. Вы не подумайте, я знаю, что самого-то меня как ни крути. На императорский бал не пригласят. нагрешил -с, изрядно нагрешил. Ну, так оно, ежели историей поинтересоваться. Кто из нынешних благородных родов с чистыми руками начинал-то? Время оно все стирает. Может, не дети, но внуки мои уж точно не хуже других будут. А жениться что? Жениться нашему брату недолго. «Мы, чай, не аристократы. Дело не хитрое». Я крепко задумался. Купить липовое дворянство было не так уж сложно, но и попасться на этом куда проще. Федот же хотел сделать все по закону. Значит, из всех путей ему оставалось лишь два. Выслужить какой-нибудь серьезный орден, либо пожалование дворянства личной милостью императора. Представив, как я обращаюсь к императору с подобной просьбой, я погрустнел. Не поймет государь юмора. Ох, не поймет. Скажите, чего, ваше сиятельство? Смущенно просипел Федот. Я тебя услышал, сказал я. Подумаю. Но имей в виду. Скорее всего, придется поработать. А это мы, люди работящие, осклабился Федот. «Отродясь работы, не чурались». Выглядел завод и вправду мрачно и мертво. Ни одного огонька не светилось за высоким забором. Это мы еще издали разглядели. Федот приказал водителю остановиться поодаль. Казалось, что город вокруг завода вымер. Вроде как промзона, но видно, что заброшенное и нерабочее Заборы разрушенные, цеха пустые, с выбитыми окнами. «Гиблое место», — сказал Федот. «А по окрестностям шерстили?» — спросил я. «Обижайте, ваше сиятельство. Все вокруг изведали, что могли». «Никого». Федот молча покачал головой. Видно было, что ему самому тут сильно не по себе. И вправду, от местечка этого, особенно ночью, веяло потусторонней жутью. «Мне еще было хорошо» я видел в темноте лучше кошки». «Ладно», – сказал я и открыл дверцу. «Пойду, гляну». Водитель без приказа вышел наружу одновременно со мной, открыл багажник и молча отступил в сторону. Я расстегнул лежащий там саквояж, достал полевую форму, заказанную в ателье месье Кардена, принялся переодеваться. Целую схему пришлось сочинить, как передать одежду Федоту с использованием Вовы и Нади, само собой, разумеется. Но я сумел все это устроить по телефону из Академии. «А личину-то что ж, менять не будете?» – участливо спросил Федот, тоже выбравшийся из машины. «Ни к чему», – ответил я. «Не те люди там сидят. Если Вишневского прибрали, значит догадались, кто под них роет. А если до сих пор не нанесли удар, Значит, либо им плевать, либо что-то задумали. Но и еще один крохотный нюанс. Я не умею менять личину. А завалиться среди ночек Нади с такой просьбой... Нет, ну можно, конечно. Мало ли, какие я амурные предприятия проворачиваю. Но все равно лучше не надо. Попадусь еще на глаза кому-нибудь. Оправдывайся потом. Да и вряд ли там сейчас кто-то есть сказал я. «Сам же говорил, не входит никто, не выходит. Трубы вон не дымятся даже». «Так они временами», — пробормотал Федот, щуря глаза. «То дымят, то не дымят. Хотя я, признаться, и труп-то почти не вижу». «Ничего. Главное, что я вижу. Оружие?» «Там же. Дно второе откройте в саквояжике». «Ага». Я приподнял фальш-дно, оценил имеющийся там арсенал. Взял пару револьверов. «Хватит вам!» – засомневался Федот. «Видно о том, как мы в прошлый раз брали завод, ему рассказывали в красках». «Ну, если этого не хватит, значит и миномета будет мало», – усмехнулся я и захлопнул крышку багажника. «Не на войну иду, просто хочу осмотреться» я подошел к передней пассажирской дверце открыл ее вытащил резиновый коврик придирчиво осмотрел его встряхнул и свернул в трубочку ну с богом перекрестил меня федот полчаса ждем после уезжаем верно ваше сиятельство верно кивнул я все время пошло и резко сорвавшись с места побежал к заводу Обмундирование, заказанное у Кардена, больше годилось для летних ночей, чем для зимних, и стоять на месте было холодно. Я заранее положил себе условия. Обойтись без магии, если дело не дойдет до прямых конфронтаций. Если детекторы магии есть в Академии и у деда, то у серьезных людей, творящих всякую гнусь, они просто по определению обязаны быть. Добежав до стены, Я моментально наметил маршрут по едва заметным, неподготовленному взгляду, выщербленным и неровностям. Подпрыгнул, зацепился, оттолкнулся, подтянулся и бросил резиновый коврик поверх колючей проволоки. Перевалился через него, оценил обстановку внизу. Рыхлый снег. Плохо. В снегу может быть закопано что угодно. Но лично я, если бы ставил капканы или растяжки, делал бы это прямо под забором. Там, куда будет спрыгивать злоумышленник. Значит, действовать надо не так, как ожидают от тупого злоумышленника. Я перегнулся через коврик, зацепился руками за край забора, резко кувыркнулся вперед, будто пытаясь скатиться вниз. Прежде чем спохватилась гравитация, оттолкнулся от забора ногами, прыгнул вперед. Еще один кувырок в полете. И вот я приземлился по колено в снегу, в добрых трех метрах от забора как два пальца», – выдохнул я с облачком пара и огляделся. Территория завода была безлюдна. Собаки на меня тоже ниоткуда не кидались. И достаточно было бегло окинуть взглядом снежные заносы, чтобы понять. Как минимум сутки тут никто не ходил. Не такой уж сильный снегопад. Я двинулся вдоль стены здания. Единственного на этой территории старался ступать бесшумно и прислушивался к гробовой тишине. Нашел занесенную снегом металлическую дверь, скользнул к ней, потянул за ручку, заперто. «Ладно», – выдохнул я и поднял взгляд кверху. Надо мной тянулся ряд зарешеченных окон со старым и мутным стеклом. Я поставил ногу на ручку двери, подпрыгнул и схватился за решетку ближайшего окна. Уперся ногами в стену, и что из силы рванул назад. С тихим, но в этой мрачной тишине, показавшимся оглушительным шумом, решетка вылетела из-под гнивших старых кирпичей. Приземлившись на ноги, я отбросил решетку и повторил маневр, только теперь закрепился на подоконнике. Совершенно не кстати мелькнула мысль. И этот человек жаловался, что не может выбраться через окно из комнаты. Скажи уж честно, Просто хотелось лишний раз заглянуть к Кристине. Впрочем, я тут же отмахнулся от этой мысли. Кристина осталась в другой жизни, как и все остальное. Сейчас есть только я и этот чертов завод. Пару мгновений я потратил, вглядываясь сквозь мутное стекло в недра завода. Окно принадлежало к одному из цехов, пустой коробке, где, наверное, некогда стояли станки. Сейчас ни души, ни движения. Ну что ж, момент истины. Я саданул по стеклу локтем. С печальным звоном осколки осыпались внутрь. Я спикировал на пол одновременно с последним из них. Метнулся к открытой двери. Вернее, к пустой дверной коробке. Единственному выходу из цеха. Прижался к стене, затаил дыхание. Тишина. Никто не несся меня убивать. Не было слышно недоуменных переговоров, и вдруг я заметил на стене, той, что с окнами, знаки. Они выглядели, как в банальных ужастиках о призывах нечистой силы. Круги, вписанные в них звезды и треугольники, с какими-то надписями. Ни русский, ни латынь, ни английский и ни французский. Все, что я мог о них сказать.